Фандорин слишком хорошо запомнил две предыдущие схватки с Дзониным, закончившиеся самым унизительным образом. Когда противник во сто крат сильнее у человека, обладающего достоинством, остается лишь одно оружие присутствие духа. Зачем ты похитил Оюми? спросил Раст Петрович, изо всех сил стараясь придать лицу бесстрастность. После только что перенесенного потрясения это было трудно. Кое-как уселся на полу, потер разбитый кулак. Люк, в который свалился Фандорин, уже захлопнулся. Над головой желтел дощатый потолок. "Я ее не похищал, — спокойно ответил старик на своем ломаном, но вполне понятном английском. "Лжёшь". там бы не обиделся, не рассердился, сонно полуприкрыл веки. Ложь мое ремесло. Но сейчас я говорю правду. Не вышло у Эраста Петровича с бесстрастием.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 Совершенно неподвижная, с застывшим лицом, она была похожа на прекрасную куклу. Эрасте Петровича отделяла от нее не более пяти шагов. Сорвавшись с места, он бросился к ней, но Оюми не шелохнулась, и он не посмел ее обнять. Адурманина мелькнула у него в голове.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 Всё это было чрезвычайно интересно, но Эрасту Петровичу не давала покоя одна странность. Зачем Дюнин распинается перед своим пленником? Почему считает необходимым пускаться в объяснения? Загадка. К этому времени Мидори уже занялась с тобой, продолжал Тамба. Ты все больше интересовал меня.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 раз и навсегда. Убить князя Анакодзи, доставлявшего ему слишком много беспокойства, и перебить всех вас, начальника иностранной полиции Осагаву, плешивого доктора, и тебя. Меня тоже встрепенулся Фондорин. Ты говоришь, Дон велел убить и меня? Тебя прежде всего.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 слабый дзонин дочь вертит мной как захочет она запретила убивать тебя и я обманул заказчика какой стыд Тамба опустил голову на грудь завздыхал еще горше а афандорин обернулся к оюми которую на самом деле звали иначе Почему, спросил он одними губами. «Синоби вырождаются, скорбно сказал Тамба. В прежние времена девушка-ниндзя, дочь дзёнина, ни за что не влюбилась бы в чужака, да еще варвара. Что? выдохнул и раз Петрович и вдруг увидел, как на кукольном личике Мидори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 сказала, что Цурумаки обязательно приведет тебя. Ведь ему необходимо разобраться, какая связь между тобой и дзёнином клана Момоти. Старик кисло улыбнулся. Если бы он знал правду, то перестал бы меня уважать. У вот там бы первого не было слабостей. Он не дрогнул, когда бросил своих сыновей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 Но титулярный советник, пронзённый мыслью о дзюдзюцу, непримиримо воскликнул: "Нет! Ты мой враг. Ты убил моих друзей. Что ты сделал с массой?" "Он жив и цел", мягко улыбнулся старик. Просто он вошел в комнату с переворачивающимся полом и угодил в яму.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 На это бы лишь развел руками и печально молвил: "Я надеялся, что ты поймешь. Мои гонины выполняли свою работу. Они убили твоих друзей не из ненависти, а следуя долгу. Каждый из троих был умерщвлён быстро, почтительно и без мучений". Но если ты хочешь отомстить за них, это твое право. Там ничего не делает наполовину. Он просунул руку под низкий столик, нажал там что-то, и в потолке над головой Фондорина открылся темный квадрат. Дянин отдал короткое приказание: "На циновку передвицы к консулом" с глухим стуком Упал Герстель. Отомсти мне, сказал Синоби. Но не держи зла на Мидори. Она ни в чем перед тобой не виновата. Медленно, подняв оружие, Эраст Петрович откинул барабан. Увидел одну отстреленную гильзу.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 рыцаря справедливости о доктора Твикса, отца двух девочек с пороком сердца, невозможно выстрелить в человека, который не пытается защищаться. Но всколыхнувшаяся в душе боль требовала выхода, сводила палец от неудержимого желания нажать на спусковой крючок. Есть вещи, которые прощать нельзя, иначе в мире нарушится равновесие, сказал себе Раст Петрович. Чуть дернул запястьем в сторону и выстрелил. От грохота заложило в ушах. Мидори вскинула ладони к вискам, но лица так и не подняла. Там бы же не шевельнул ни единым мускулом на его виске погревела полоска от ожога Ну вот, сказал он мирно. Твой враг там убит. Остался только твой друг Тамба». Сегодня праздник. Победа враг истреблен. Как одиноко.